Он и в тот же час отправлен к Ея Величеству с бригадиром лейб-гвардии Измайловского полка секунд-майором Морковым. Бригадир привез императрице текст договора и донесения безбородка. «В сей самый час, — сообщал он ей, — в который промысел Божий увенчал желание ваше восстановление мира, поспешаю о том донести всеподданнейшее вашему императорскому величеству». «Счастливым почитаю себя, что был избран орудием к окончательному исполнению высочайших намерений ваших и повергаю к священнейшим стопам вашим поздравления». Яский мир, достигнутый дипломатическим искусством безбородка, восстанавливал действия Кучук-Кайнарджийского мирного договора 1774 года и Георгиевского трактата 1783 года. Россия получила земли между Южным Бугом и Днестром, подтверждалось присоединение Крыма и Северного Причерноморья к России, обеспечивалась свобода и безопасность черноморской торговли. Кроме того, Османская империя обязывалась не претендовать на грузинские земли. Блестящий итог напряженной работы по подготовке и затем подписанию почетного для России Ясского мирного договора стал высшим достижением в дипломатической карьере руководителя русской внешней политики графа Александра Андреевича Безбородка. Граф Ростопчин в письме графу Воронцову в Лондон 13 февраля 1792 года писал следующее. Вы вполне справедливо говорите, что граф Безбородко покрыл себя славою. Препятствия, которые он должен был преодолеть, отсутствие самых необходимых средств для переговоров с турками, известные свойства их уполномоченных, все было соединено, чтобы выставить в ярком свете его великие дарования. Чем более я смотрел на его труды, тем более удивлялся его гению». Для успеха в самом трудном деле ему стоит только приняться за работу, какую только можно было сделать. Заслуги Александра Андреевича Безбородка перед Россией своим дипломатическим талантом Екатерина II отмечала в своем рескрипте, отправленном ему из Петербурга 10 января 1792 года. Труды и искусство, какое вы оказали, руководствуя сию негациацию, благополучным успехом увенчанную, суть такие деяния, коими вы оправдали в полной мере нашу к себе доверенность, явили Отечеству знаменитую услугу и приобрели по всей справедливости вящее наше к себе благоволение, которого несомненные доводы на деле увидите». Императрица 30 января 1792 года наградила его орденом святого Андрея Первозванного и 50 тысячами рублей. В честь заключения Ясского мира Александр Андреевич получил право носить на своей шляпе масличную ветвь из бриллиантов как символ достигнутого мира. От имени Великой Порты ему были присланы бриллиантовый перстень, табакерка, золотые часы, а также кофе, бальзам, табак, дорогие ткани. Со своей стороны Безбородко подарил великому визирю прекрасный кинжал, соболей мех, чай и ревень. В Петербург Безбородко приехал 10 марта 1792 года и сразу почувствовал неловкость своего положения. На другой день Екатерина II поручила ему написать указ о производстве Платона Зубова, ее нового фаворита, в генерал-поручики и генерал-адъютанты. Более того, императрица заявила миротворцу, что делами иностранной коллегии будет заниматься Платон Зубов. Александр Андреевич был очень оскорблен действиями Екатерины II, и весь 1792 год находился в весьма неприятной роли, которую составляет в публике. Жил в Петербурге, навещал друзей в Москве, сблизился с сыном императрицы, великим князем Павлом Петровичем. В 1793 году, во время брака сочетания внука императрицы, великого князя Александра, с баденской принцессой Луизой Августой, нареченной в православии Елизаветой Алексеевной, Безбородко был шафером невесты. Спустя неделю он был пожалован в обергофмейстеры и вновь вступил в заведование всеми иностранными делами. Вместе с великим князем Павлом Петровичем Александр Андреевич присутствовал при кончине Екатерины II и, как ее ближайший секретарь, разбирал оставшиеся бумаги императрицы.